Глава 16. Ариана Проснулась я резко, тяжело дышая, прислушалась к себе. Как ни странно, но никакой боли не было. Тронула шею, а шейник отсутствовал. Тут же, словно подбадривая меня, всколыхнулась внутри моя магия. Облегченно выдохнула. Мне приснилось заточение, блокировка магии и избиения. Подумала немного о задаче, но и тут же вспомнила. Ширидан Меня ведь спас Шеридан!» Оглянулась вокруг. Я лежала на мягкой удобной кровати в просторной комнате. Убранство комнаты сильно отличалось от убранства тех покоев, в которых я периодически находилась во дворце повелителя Терриаса. Никакого пышного убранства и богатой мебели не было и в помине. Я увидела небольшой круглый и три простых стула. Напротив кровати стоял простой, но большой комод и пара сундуков. Пол не был застелен коврами, как в покоях дворца. Постель тоже была простой, без нарядных подушек. Если говорить откровенно, то за все время нахождения во дворце я сильно утомилась от его величия, показной роскоши и излишней яркости. Простота и свобода — это и есть счастье. Я спокойно могу обойтись без роскошных вещей, да и к чему они мне. Встала с кровати и оправила на себе длинную льняную рубаху. Приблизилась к окну и раздвинула тяжелые шторы из грубой и темно-серой ткани. Комнату тут же залил яркий свет. Я восхищенно выдохнул, увидев раскинувшуюся перед моим взором невероятную красоту. Возвышаясь на неприступной скале, окруженной густым темным лесом, И необычным озером кроваво-красного цвета стояла крепость. Я видела несколько башен, устремляющихся ввысь, в которых запутались небольшие облака. У подножия крепости поднимался белесый туман. И я всем своим телом, душой и магией ощущала, что это место силы, место, которое было невозможно прекрасным, неприступным и самым чудесным во всем этом мире. А вдруг раздались шаги. Они быстро приближались к моей двери, и вскоре дверь осторожно открылась. Вошел мужчина, старец. Я встретилась с ним взглядами и почувствовала, как он прикасается ко мне своей силой, словно проверял, чтобы узнать. Чтобы узнать что. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Мое имя Ариана, я находилась во дворце повели». Он неуверенно поднял руку, останавливая мою речь. Хранительница с красивым именем Мариана, произнес какой-то счастливой, даже я бы сказала, блаженной улыбкой. Позвольте представиться, Армаз. Я кивнула, не очень понимая, что происходит, а он вдруг медленно и задумчиво произнес, словно пытался разгадать некую загадку. Я не знаю, кто вы или что вы такое на самом деле. но я верю и чувствую, что вы не желаете никому зла, хранительница Ариана. Вы особенная, не похожая на других. Об истинных хранителях мира ничего не известно, но некоторые предполагают, что вы несете только благо, другие считают, что вы откроете врата в миры для злых демонов, чтобы наш мир вновь поглотила тьма. Но я знаю, что вас, хранительница Ариана, нет зла. «Я вас не понимаю», — сказала озадаченно, — «почему вы называете меня хранительницей?» Старец улыбнулся и притянул ко мне сморщенную руку. «Позвольте вам показать». Осторожно я вложила свою ладонь в его, Армас крепко сжал мои пальцы, и вдруг я ощутила, как в меня хлынула энергия, буквально заставляющая сделать глубокий вдох, чтобы справиться с этой силой. А потом поток энергии, который напоминал сильный напор воды, прекратился. Комната исчезла, как и Армас. Я видела все то, что он хотел мне рассказать. Все знания Армаса о мире Асковидон, вся его история передалась мне в виде образов, чувств, мыслей, переживаний. Все, что видел и слышал когда-то хранитель Армаз, видела и слышала я. Асковидон пережил многое. Года, столетия неровной цепью велись, и люди с эльфами много видели, но многое забыли. И этот мир помнил все. Аскавидон был очень стар, как мифы и легенды. Мир душой был очень стар и столько страданий ощутил, что до сих пор хребет его жизни вздрагивает от воспоминаний. Судьба бросала этот мир в разные стороны. Люди-эльфы пережили миллионы бед и миллионы счастья. Когда-то очень-очень давно, еще до встречи моих родителей, между эльфами и людьми были стерты границы равенства, времени и пространства. Магия была едина, и ей обладали обе расы. Эльфы и люди жили в дружбе и согласии. Но однажды что-то пошло не так. Нарушились все мыслимые и немыслимые законы, Разрушилось равенство между расами, и мир начал страдать. Полилась кровь. Земля стонала от смертей своих детей. Мучились горы, когда их крушили эльфы при помощи своей магии, возводя свои дворцы и замки. Ревели моря и реки, когда отравленная темной магией кровь убивала все живое. Новое поколение людей рождалось без магии. У эльфов магия осталась, но ту силу, что была когда-то, они утратили. Наступил мир, хрупкий, неправильный и изуродованный. Эльфы поработили ослабевших людей. Но миросковидон любил своих неродивых детей и все им прощал. Мир на многое закрывал глаза. Он защищал и защищает, но когда его дети начали переходить границы разумного, что даже звезды дрогнули, Мир понадобились помощники, хранители, которым подвластно сдерживать глупых людей и эльфов. Но вернуть миру было величие и примирить все расы под силу лишь сплоченной магии и веры всех хранителей, которых должен возглавить истинный хранитель. «Мир очень долго меня ждал. Справлюсь ли я?» «Справишься, дитя из сталоны или Раи?» — пришел ответ извне — Я распахнула глаза. «Не задавая вопросов, хранительница», — произнес Армаз, «сначала вы должны посетить источник». «Пожалуйста, не нужно ко мне обращаться на «вы», хорошо?» — попросила старца, ощущая неловкости, до сих пор находясь немного в дезориентированном состоянии. Армаз загадочно улыбнулся и кивнул. «Он указал мне на выход». Хранитель повел меня по лабиринтам коридоров, в которых мы не встретили ни одной живой души. Я шла за ним и раздумывала об увиденном. То, что я увидела, было странным, страшным и непонятным. Что хотел от меня этот мир? Примирить людей и эльфов? Но для этого люди должны вновь обрести магию. Только где ее взять? И до сих пор не могу поверить, что я — Истинная хранительница. И до сих пор я не понимаю, что это значит. Быть может, это какое-то недоразумение. Но какая из меня спасительница мира? Я даже Шеридана спасти не смогла, хотя обладаю силой. Да, мне очень хотелось повидаться с Шериданом, но внутренне я понимала и знала, что обо всем можно и нужно будет спросить после. А после чего, собственно говоря? Мы вышли кроваво-красному озеру, гладь которого манила к себе и откровенно пугала. Арма тронул меня за плечо и, вглядываясь меня в глаза, с мольбой в голосе, произнес: Ариана, прошу тебя, ты должна войти в источник. Я с сомнением и опаской посмотрела на озеро и покачала головой. Что-то меня туда не тянет, произнесла я мрачно, хотя и лукаила. Странное озеро меня звало и манило. но именно этим и пугало. «Источник призвал тебя. Мир ждет твою силу и ждет того момента, когда сможет доверить свое сердце истинному хранителю. Не бойся», — сказал Армас и сделал несколько шагов назад, а потом и вовсе развернулся и ушел, оставив меня одну. Я долго смотрела на озеро и вскоре поняла, что все мысли оставили меня, а моя магия гудела и рвалась наружу. Источник уже не манил меня к себе ласково, он требовал, молил, стонал и кричал, чтобы я вошла в эти кровавые воды. Шаг, другой, еще один шаг. Вдруг моих босых ног коснулась приятная теплая влага, это была вода источника. Стянула себя рубаху и бросила ее на берегу. Откинула все сомнения и тревоги и пошла в воду. Когда я погрузилась наполовину, вода вдруг ярко засверкала, словно извод вот-вот всплывет звезда. Вода пришла в движение и закрутилась вокруг меня воронкой, но страха не было. Я почувствовала, как рябь волной прошлась по телу, оставляя за собой искры света. И вся засветилась, как и сама вода. Вода, рожденная в огне, истинная кровь сердца этого мира. Я ощутила, как моя магия полилась из меня, Сплеталась с магией источника, рождая нечто новое и прекрасное. В мгновение ока у меня за спиной возникли и распахнулись мои крылья. Вода забурлила, окружая меня, скручиваясь и искрящейся и пульсирующей воронкой двух мощных сил. Мое сердце билось в такт с сердцем этого чудесного, но уставшего мира. Я вдруг остро стала ощущать землю до самого расплавленного ядра. Я почувствовала, где находятся разбросанные вокруг источника залежи рут. Каждое животное, каждая птица, насекомое, растение, подводная река, я ощущала всех. А они видели меня. Олень, пробегающий недалеко от источника, резко остановился и принюхался, радостно ударил копытом, словно приветствовал истинную хранительницу. Медведица с медвежатами замерла и с облегчением вздохнула. Она знала, что теперь ее дети будут защищены. Волки, лисы, зайцы, мыши, коршуны, жучки и паучки — все от мала до велика, кто находился рядом с источником, ощутили его пробуждение и приход истинной хранительницы мира. Не было в этот момент меня, как Арианы. Я была миром, стала его глазами, ушами и руками, древесными с пальцами из тонких листьев. Я дышала вместе с миром, наслаждалась его просторами. Это было прекрасно. И вдруг я вздрогнула, когда увидела спешащего в обитель грозного темного эльфа, возомнившего себя центром всего мира. Гнев разлился в моих венах огненной лавой, и я опасно улыбнулась. «Раз ты направляешься за мной, ты ряс, подумала я мрачно, но при этом с неким странным удовлетворением — Пусть темный эльф только подойдет ко мне, и вопросы задавать будет некому. Отбросила мысль о темном эльфе, отбросила свой гнев, словно стряхнула с себя невидимую черную сеть и погрузилась в волшебство источника. Закрыла глаза и глубоко вдохнула пьянящий воздух, напоенные первородной магией и силой. И я вдруг стала всем и никем, поднялась высоко в небо и увидела мир. с высоты птичьего полета. Источник колыбель покоился под защитой могучих и трудно проходимых гор, которые венчались заснеженными вершинами, уносящимися ввысь, туда, где уже плывут пушистые облака. Под же гор ковром укрывали хвойные леса, которые охраняли грозные звери. Хранители в своей обители, как и сама природа, день и ночь находились на страже покоя этого чудесного, на уставшего мира. Не по назначению магия этого мира применялась светлыми и темными эльфами. Щедрая мать природы не для того одарила своих детей силой, чтобы те растрачивали ее на кровавые зрелища и на роскошь своих домов. Магия была дана и людям, и эльфам для защиты мира от угрозы извне, для долгой жизни, для лечения от недугов и помощи слабым, для волшебства. но не для той грязи, в которую начали вплетать волшебную силу. Эльфы стали напоминать мне самых настоящих грязных животных, которые гляделись в зеркала любой с собой своим пижонством. Они кричали о том, что всем нужно делать мир лучше, наказывая строго-настрого избавляться от дурных поступков, тогда как сами продолжали осквернять этот чудный мир». Они страстно мечтали о красоте, доброте и чистоте, но любили кровь, аромат страха и боли, желали блистать в глазах тех, кто слаб и телом, и духом. Гордыня и великая магическая сила сделали из эльфов страшный народ, который погубит этот мир. Везде клокочет злоба и жгучая ненависть. Люди ненавидят эльфов за их силу и долгий век жизни, но боятся их до дрожи. Эльфы ненавидят людей и называют их Эа, а ненавидят за слабость и короткий срок жизни, ведь магии в них нет. Тяжко мне стало. Мир делился со мной своим наболевшим, рассказывал и показывал, что делают эльфы с великой силой, как мир плачет, когда эта сила причиняет кому-то боль. Медленно мой дух вернулся в тело, я устало распахнула глаза. Проблемы этого мира тяжелым грузом легли на мои плечи. Этот мир возлагал на меня надежды и хотел, чтобы я изменила закостенелый, уже привычный для всех порядок. Но как мне все исправить и изменить? Что я могу? Испуганные птицей билась мысль в моей голове. «Измени этот мир, пусть вернется добро!» отчаянно кричал источник. «Тебе-то под силу!» Я горько рассмеялась. «Да ты смеешься надо мной. Силы не равны. Я и море эльфов, и людей. Творцу переделать своих детей не под силу, но по силам менять их даже глупцам. А ты сильна и вовсе не глупа. Ты первородная темная эльфа, вобравшая самые лучшие качества двух народов — светлых эльфов и демонов. Ты сильна. Ты сможешь встряхнуть этот мир и направить его на новый путь. Начни, Хранительница, и ты увидишь, как все начнет меняться. «Легко сказать, но сделать», — подумала со страхом и вздохнула. «Ты не одна. С тобой моя сила, мои дети, что живут в лесах, горах и небе, а также те, чей мир лишь под землей в глубоких водах. С тобой хранители и сила твоих предков. Ты не одна, моя хранительница». Голос, что напоминал хрустальный перелив, стал тише и исчез. Вода прекратила волноваться. Источник снова превратился в ровную чистую гладь, но уже не кроваво-красного цвета были его воды, а цвета чистейшей небесной лазури. Я медленно, находясь под впечатлением увиденного, возвратилась на берег и села на мягкую траву, приходя в себя. Крылья мои вновь исчезли, даруя спине свободу. Ощущала себя очень странно. Физически готова была горы свернуть. а морально была истощена. Слишком тяжелую ношу мне дали, слишком серьезные на меня надежды возложили. Страх сковал сердце. Я не знала, что мне делать. Меня не учили спасать мир и менять людей, уж тем более эльфов, обладающих магией и из века в век мнящие себя вершины эволюции. А мне необходимо спустить остроухих на землю и сбить с их голов корон. Тяжело вздохнула и посмотрела на противоположный берег. Возле тенистого хвойного леса клубился серебристый туман. Клубы серебристой дымки свивались в завораживающие вихри и колыхались, словно пламя на ветру. От леса и правда потянуло ветерком, свежим напоенным запахом хвои. Ветер стрепал слипшиеся и мокрые от воды мои волосы. От клубящихся туманных вихрей веяло ожиданием. Мне показалось, словно это сам дух леса вышел поглядеть на хранительницу. Не раздумывая, надела рубаху на влажное тело и направилась туда, где клубился любопытный серебристый туман. Взобравшись на небольшую возвышенность, окруженную древними деревьями, я села на поваленное дерево и вздохнула. Серебряные клубы окружили меня, и я ощутила удивительную гармонию с окружающим миром. Ласковой теплой шалью обнимал меня туман, но я уже знала, это были руки лесного духа. Закрыла глаза, и мне вдруг захотелось слиться с деревьями, землей, травой, стать частью этого мудрого леса, единым целым с этим удивительным красивым миром. Я на уровне эмоций ощутила вопрос, можно ли познакомиться со мной. «Конечно, с радостью», — мысленно ответила я. Дух леса радостным ветром высушил мои волосы, пощекотал мои щеки и растворился во мне. Я позволила духу узнать о себе абсолютно все, а лес в ответ поделился со мной своими знаниями. Когда уже стало темнеть, и на небе зажглись колючие яркие звезды, я поблагодарила лесного духа и пообещала ему прийти завтра. После этого знакомства лес как будто стал гораздо ближе, и при этом ощущался единым живым организмом. Я чуть ли не физически ощущала, как что-то оберегает и защищает меня.